Глава шестая. Звуки из подвала. н у как понравилось в новой школе? спросил отец на следующий день за ужином, ставя на стол макароны с томатным соусом. После необыкновенной ночи Милан проспал до полудня, словно все еще шли каникулы. Было довольно страшно, осторожно ответил он. Ну что ж, хмыкнул папа. Поначалу всем страшновато. Там настоящие монстры. Не все на свете милые люди, заметил Юрген. Вот, к примеру, мой одноклассник Денис. Как вспомню, опять он ничего не понял. Убедился Милан. Ну и ладно, лучше ему не знать. Всю вторую половину дня Милан раздумывал, стоит ли просить отца перевести его в другую школу. Ясно, что в могильном з а к о у л к е он оказался по ошибке. И его беспокоило, что в один отнюдь н е п р е к р а с н ы й момент тайна раскроется, и как на него будут после этого смотреть. С другой стороны, более увлекательных уроков Милан и представить себе не мог. г р е м л и н ш а пришлась ему по душе. Да и большинство ребят были вполне ничего. А какие истории рассказывал им о своих блужданиях по морям корабельный призрак, х л а д н ы й трюм, преподаватель аквографии, которому они изобрели после большой перемены. На что ему теперь коллекционные карточки, когда он мог пальцем потрогать любое чудище? И что занятия правда начинаются в полночь? Неожиданно поинтересовался отец. Да, выдавил Милан. Они решили составить расписание так, чтобы ученикам было комфортно, и выяснилось, что почти все дети в школе не жаворонки, а совы. Как сова прекрасно их понимаю, кивнул Юрген. Значит, ставят педагогический эксперимент, хотят проверить, отразится ли на успеваемости, если ученики будут лучше высыпаться? Что-то вроде того. Умно, отрешенно пробормотал папа. Мне бы понравилось. Что тебе приготовить с собой на ночной перекус? Милан хихикнул. Повезло ему все-таки с отцом. Вчерашний бутерброд был просто отличный, ответил он, и д о б а в ь пожалуйста, немного болтов из нержавейки. Брови у ю р г е н а поползли к верху. Моя новая знакомая очень любит конструкторы, поспешно добавил мальчик. Вечером Милан еще в воротах школы столкнулся с туманной тумой и Тристаном. А в холле его уже поджидала Иси. Она приветливо помахала рукой. В четвером ребята направились на урок лесоведения и м о н с т р о л о г и и Штурм Хильды к о л ю ч к у с т приветливой ч е р т о в к и с к о з л и н о й головой и в цветастом фартуке. Сегодня она рассказывала о волшебных травах. Неожиданно для себя м и л а н отметил, что его уже мало что удивляет. Затем ребята вновь отправились к х л а д н о м у трюму послушать байки про духов желтого моря. После чего Тристан и Тума решили заняться практическим припугиванием у Констанции фон Бледналик, а Милан и Иси предпочли физкультуру. Вам в подвал, пояснил встретившийся им на лестнице и стукан Фернанда. А ты с нами не хочешь? спросил Милан. Лучше не стоит. проворчал Фернанда. В прошлый раз я сломал три снаряда. Все-таки камень тверже дерева. Подвал школы оказался настоящим лабиринтом. Пахло сыростью. Как ни старались Иси и Милан отыскать дорогу к спортивному гроту, в конце концов пришлось признать, что они заблудились. Я же говорила, надо было сперва налево, потом три раза направо, а потом снова налево. Обиженно напустилась на мальчика Гремлинша. Цс! – цыкнул тот. Слышишь? В чем дело? Опять м о т ы л е к Да нет же! Кто-то стучит. Оба прислушались. И в самом деле, в глубине коридора за ближайшим поворотом раздавался глухой металлический стук, эхом отражаясь от стен. Ребята осторожно заглянули за угол. Проход вел к стальной двери с табличкой "Котельная", под которой болталась картонка с надписью "Вход категорически строжайше воспрещен в нактюрн". Изнутри кто-то или что-то изо всех сил к о л о ш м а т и л по металлу, а ж е с т о ч е н н о пыхтя и похрюкивая. Друзья переглянулись. "Кто там?" осторожно спросил Милан. На мгновение удары прекратились. но лишь для того, чтобы посыпаться с у д в о е н н о й силой. Казалось, некто тяжелый и з о всех сил старается высадить дверь плечом. Кого-то заперли, прошептала Иси. Тверная ручка дергалась вверх-вниз. Подойти ближе Иси и Милан не решились. Вот вы где, раздался глухой голос у них за спиной. Иси и Милан вздрогнули. Слышно было, как по коридору топало существо весьма внушительных габаритов. Доктор н о к т ю р н с т р о ж а й ш е запретил околачиваться возле качельной. Грозно ворчало существо, подбираясь все ближе. Теперь не меньше семи недель будете окучивать грядки, а может и все восемь. У меня для вас припасен отличный участок колючий изгороди и никаких перчаток в мороз, на Новый год и на Рождество. Ребята ужаснулись, они в тупике, бежать некуда, их вот-вот настигнет злобное чудище, и вдруг вдалеке зазвенел металл. Что за напасть? возмутилось чудище. Вам ведь известно, что бывает, если разбрасывать мой садовый инвентарь, Эй, вы негодники, з а м р и т е у входа в котельную и не шевелитесь, пока я не вернусь из кладовки. Всех накажу. Ух вы, у меня все кладбище перекопаете. И топая, чудище удалилось в противоположном направлении. Через секунду другую из-за угла показалась огромная шляпа. А за ней ухмыляющееся лицо. Пошевеливайтесь, пискнул Робинхуд. Шишак скоро вернется. Шишак? – переспросил Милан, пока они улепетывали. Завхоз сосна шишк, пояснил домовой. Он л е ш и й а у л е ш и х всегда плохое настроение. Из-за угла вынырнула древесница Дубрава и припустила за ними. Дядя вовсе не злой, возразила она, тряхнув дубовой листвой. Просто любит порядок, и он очень раздражительный, а это вредно для его коренного давления. Мы заметили, что он топает по вашему следу и заманили его в другой проход, добавил домовенок. А тот, кто гремел в кладовке, не получит взбучку, спросила Иси. Во-первых, не тот, а та, а во-вторых, все зависит от длины рук. Рассмеялась Дубрава, помахав разрастающимися пальцами. Круто! Спасибо, что выручили. Облегченно выдохнула Гремлинша. Я бы предпочла на Новый год заняться чем-то более приятным, чем стричь колючие кусты. Не за что. Сухмылкой ответили заговорщики. А вы не знаете, кто грохотал в котельной? Серьезно спросил Милан. Но древесницы и домовую лишь покачали головами. Не помню, чтобы директриса когда-нибудь запрещала спускаться в подвал, произнесла Дубрава. Говорят, у н о к т ю р н есть свои скелеты в шкафу, шепнул Робин. Что, если она заперла в котельной какого-то злобного врага? В коридоре вновь раздались тяжелые шаги Завхоза. Пойдемте лучше в с п о р т г р о т предложила Дубрава, пока не попались. Мы вообще-то туда и шли, задумчиво отозвался Милан. Мысль о чудовище в котельной не давала ему покоя. Надо поразмыслить на досуге. Познакомитесь с Грозногрюмом и пожалеете, п р о р у ч а л Робинхуд. Ульфхейдин г р ы з н о г р ю м Оказался подтянутым, жилистым и очень мускулистым светлошорсным т оборотнем с длинной, идеально расчесанной гривой и сверкающими клыками, начищеными так, что в них можно было разглядеть собственное отражение. Ходили слухи, что он мог обогнать птицыкрылую гарпию и побороть горного тролля. Аналогичных достижений он, по-видимому, ожидал и от своих учеников, иначе как объяснить сооруженную им в груди неописуемо сложную полосу препятствий. Благодаря ч а с т ы м переездам, продираться сквозь завалы и ползать на животе Милану было не в первой, но вот козлам то и дело на р о в я щ и м разинуть пасть и проглотить его все же пришлось привыкать. на то чтобы перескочить ров с бурлящей зеленой жижей разбега хватило в притык, но на четырехметровой обвитой колючей проволокой стене мальчик сдался. преодолеть ее удалось лишь Вервольфу Вольфраму. он торжествующе в з в ы л а грозногрюм наградил его одобряющим кивком. Вамперши Саманти пришло в голову другое решение, хотя и не по правилам. Превратившись в сотню летучих мышей, она перелетела через стену и вновь приняла обычный вид. Однако ни Мила, ни Иси, ни Робин перемахнуть через преграду не могли никак, разве что с помощью катапульты. Завтра принесу ракетный ранец, оскорбленно пробурчала Гремлинша. Он думает, мы летать не умеем. А если он развалится, как заводная мышка, скептически посмотрел на нее Милан, представив себе эту картину, и сим н о г о з н а ч и т е л ь н о ухмыльнулась, и эта ухмылка Милану не понравилась. Он отвернулся и стал наблюдать, как Дубрава отращивает руки, дотянувшись до болтавшихся под потолком колец, она без труда перебралась через стену. Тут Милан снова заметил м о т ы л ь к а Он сидел на потолке неподалеку от того места, где крепились кольца, и х л а д н о к р о в н о наблюдал за Миланом своими сетчатыми глазами. Опять м о т ы л е к прошептал Милан. м о т ы л е к мгновенно скрылся за шкафом, в котором г р о з н о г р ю м хранил свои бесчетные награды с соревнований по монстра боксу и полночному десятиборью. Точно, подхватила Иси. Я тоже видела. Как его занесло в подвал, если м о т ы л ь к и живут под крышей? Думаешь, он правда за тобой следит? Похоже на то, пробормотал Милан. К горлу подступил ком. В школе явно творится что-то неладное. Милан Шишига и Исидора Железячка грянул вдруг чей-то голос. В дверях стоял огромный пузатый дядька в пыльном халате. До пояса свисала борода из сосновых иголок. Видимо, это и был шишак. Неужто за вхоз их все-таки выследил? Мы тут, хором пискнули Иси с и Милан и засеменили к выходу. Робин Худ сочувственно посмотрел им вслед. л е ш и й с о с н о шишк. Молча смерил друзей суровым взглядом крохотных болотно-зеленых глазок, торчащих прямо над огромным носом картошкой. Сказать, что Милану стало не по себе, было бы явным преуменьшением. Наверное, придется во всем признаться. Этого ждал от них с о с н а ш и ш к Отлично, п р о к р и к т е л завхоз. Пойдемте, дети, вас вызывает директор.